Глава пятая. Обратный путь. Где-то сквозь темноту щебетали птицы. Слышно было шуршание ветра в кронах столетних деревьев. Ветерок скользнул по Василисе, заставив открыть глаза. Она лежала под деревом, под головой у нее была котомка. На теле не было ни единой раны, а битве напоминало поле. усеянные гусями-лебедями разорванная одежда, которую Василиса нервно стягивала на груди, стыдливо вспоминая поцелуй во сне. «Позорище!» – послышался Светке недовольный голос Филина. «Говорил я тебе, в пещеру направляй. Ты бы так хлоп и все, убила бы там все живое». «А вдруг там еще кто живой есть?» – спросила Василиса, чувствуя, как ее качает. Она осмотрела руки, на которых и следа не осталось, от острых когтей и зубов. Странно все это. Не могло оно так быстро зажить само. Морщись и вздрагивая от утреннего холода, Василиса встала на ноги. Посох ее был прислонен к дереву, вещи не тронуты. Они аккуратно лежали рядышком, котомка, поверх нее наплечник и кокошник. «Или ты что?» – думала. гуси сидели в пещере, переговаривались, что-то вроде «Давай пока откажем, жрать не будем, отложим на ужин, а то сейчас Василис придет!» Ухал Светки Филин очень недовольным голосом. «Не трогай это на Новый год!» «Здесь кто-то был?» Спросила Василиса, осматриваясь по сторонам и ощупывая себя. Она потянула наплечник и нацепила его обратно. Разодранный сарафан багровил спекшись кровью, но ран не было. «Уточни где? Неподалеку или в тебе?» Стихиничал Филин, слетая с ветки на наплечник. Рука Василисы взяла посох, который горел слабым светом. А слабости ее все еще шатала, поэтому она повисла на нем, чувствуя, как ей дурнеет с каждым шагом. «Ничего, это пройдет. Здесь кто-то был. Тот, кто меня вылечил», осмотрелась Василиса, сгребая сумку с травами. «Сегодня ночью...» «Так, я не помню мужика с большой дубиной...» Язвительно заметил вечно недовольный филин, пытаясь усесться поудобней который он долго думал, как распорядиться. Или ударить тебя по голове, чтоб ты перестала вести себя как бессмертная, или познать тебя как женщину. Я на его месте ударил по голове. «А с чего ты решил, что это был мужчина?» С подозрением спросила Василиса. «Ты видел кого-то?» Слова Эгине Анавьем, который к ней прицепился, пугали. «Кто же он такой, раз сама Эгине с ним связываться побоялась?» И следы закручивала, и морок наводила, и другой дорогой идти велела, чтоб встречи избежать. Или все-таки знала, но умолчала о чем-то. «Ой, как только ты упала, на тебя целая очередь выстроилась, а всюду набежали!» Фыркнул Филин, пока Василиса брала за горло жуткого гусенка. «Я ногой отгонял, как мог, но, видимо, один прорвался». Вокруг лежали дохлые гуси-лебеди. Они и правда были похожи на гусей, только шеи у них были длинные, как у лебедей. Вместо головы у них был белый птичий череп. Клюв был усеян острыми зубищами, а в пустых глазницах навсегда померк Навий огонь. «Гуся подбери», — заметил Филин. «Люди на слово не верят. Им доказательства нужно так что выбирай, не стесняйся». Василиса осмотрела поле битвы. «Ну что от такого мелкого берешь?» «Бери пожирнее, пострашнее. Вон того, оскалившегося. Левее и еще левее. О, бери его!» «Такого, чтоб посмотрели, сказали, О, иди, твою мать, что у нас тут под боком жило!» «Командовал Филин, так заплатят больше. Я тебе еще эффект накидать его научу в толпу, что потуже ужаса аж отпрыгнули, так еще больше деньги дадут. Опять шутишь?» Спросила девушка, ковыляя в сторону деревни с жирным гусем. «Так, был ли кто?» Силы потихоньку возвращались к ней, и дорога становилась легче. Лес скрипел на разные лады, ухал, протяжно стонал, словно старик. Запах сырых пней и грибов щекотал ноздри. «Ладно, пробегал тут парень один и вылечил тебя», — отмахнулся Филин, пока они шли по лесу. «Уху, мышку будешь?» «Нет, не буду». скривилась Василиса, вслушиваясь в травы и деревья. Они перешептывались листьями, кряхтели ветками, чирикали птицами. Птицы появились. Хороший знак. Так я и знал, поэтому съел две, ответил Филин, когда среди деревьев показался просвет. Василиса вышла в поле, за которым виднелась деревенька. Утренние дымки коптили рассветное небо. Медовый запах луговых трав заставил Василиса вздохнуть полной грудью. Про деньги помним? «Гуся не потеряли?» Послышались наставления Филина. «Так, смотри, что ты скажешь в деревне?» «Ну, то, что убило всех гусей». Пожала плечами Василиса, опираясь на посох. «Заплатите, сколько не жалко». Ой ой, ой ой Умилился Филин, но в его голосе слышалась издевка. «Сколько не жалко! Заплатите жизнями, сколько не жалко!» «Все не так! Всему тебя надо учить!» Сначала ты рассказываешь минут пять о том, как мы шли в пещеру. На пути повстречались Кихимара, и три болебошки. «Да тут идти-то!» – махнула рукой Василиса. «Да деревни рукой подать!» Рассказываешь, как страшно в лесу нарвалась на Лешего, отбилась от заложенного покойника. Смекаешь? Филин крутанул головой. Героически. Так что посидели даже шкуры на заваленках под задницами и куры в курятнике. Потом... Василиса уже почти доковыляла до деревни. «И ты в два счета разделалась с заложенным блудом!» – произнес Филин. «И это только на пути туда». Василиса покачала головой, таща в качестве доказательства мертвого гуся. «А потом ты схватила одного за горло!» – послышались наставления Филина. «И вон ягоды соврала и быстро, быстро, быстро лицо с рубахой намазала соком, чтоб выглядело так, словно ты их голыми руками передушила. Их было сотня!» Они налетели черной тучей, и небо почернело. Ты запоминаешь? Ай, Василиса вздохнула, тихонько захныков. Рассвет уже золотил крыши унылых деревянных домишек, которые жались друг к дружке, словно боясь обступившего их леса. Все вокруг говорило, люди, вы чужие здесь, убирайтесь обратно, откуда пришли. того шмяк, второго хрязь, ты успеваешь запомнить? прищурился Ферин. Так, повтори, что я тебе только что рассказывал. А вот и деревня. Оживилась Василиса, переводя тему. А почему они меня не встречают?